Виктор Яковлевич Станицын. Мы репетировали с ним отрывок из пьесы Островского Лес. Ира Лаврентьева Аулита, Миша Рогов Карп и я Аркадий Счастливцев. Репетировали, репетировали, наконец экзамен. Неожиданно Виктор Яковлевич Станицын, народный артист Советского Союза, говорит: "Я не приду на экзамен". Как? Мы ж без вас не сыграем. А он: "Я не хочу инфаркта. А помочь я уже не смогу". Накануне экзамена прошли 3 или 4 прогона. До этого весь семестр, то есть полгода мы репетировали. На прогонах всегда много зрителей, другие педагоги, студенты с разных курсов. Вроде уже как показы, а экзамен завершения На нём ты выходишь на сценическую площадку, по дороге наступая в буквальном смысле слова на ноги элитам хата. Проход на сцену в школе студии очень узкий. Непередаваемое ощущение потопался по народным артистам. Наконец, станицы со словами: "Всё равно ничего уже не исправить. Вы если что-то неверно сыграете, так тому и быть". отпустил нас из-под своей опеки. Так хоть какая-то поддержка бы чувствовалась. Начинается экзамен. Действительно, мастера нет в зале. Ну нет и нет. А дальше я уже работаю. Я на сцене. И вдруг вижу великого артиста в кулисах, стоящего на четвереньках с багровым лицом. Он параллельно со мной все играл. Понятно, что он меня немного сбил. Вот это и есть великое братство школы-студии МХАТ. Сейчас пытаюсь вспомнить, как мы тогда выглядели. Не очень получается, но во всяком случае не с телягами. Мне было проще, в отличие от однокурсников. Тогда настоящие джинсы считались событием. Моя мама работала за границей, следовательно, в доме водились знаменитые чеки из «Березки» серии «Д». Я и отоваривался в закрытом магазине своими первыми супер-райфул. Джинсы такие, похоже, из Индии. Кстати, Слава Зайцев, увидев, в чем я хожу, взял меня за руку, и повёл в магазин ткани на углу Никитских ворот. Зайцев тоже регулярно ездил в дом творчества, а Щулыкова же связывает людей навсегда, поэтому мы с ним считались хорошими знакомыми. И с Мариной, его женой, я дружил, и Егорка, их сын, родился, как говорится, на наших голосах. В общем, слава мне купил какую-то ткань, причём химическую. крепный лён лапсан не знаю что тёмно-серого цвета по рубль 10 за метр это я точно помню и сам скроил мне штаны я в них долго потом шастал князь меншиков мне позвонил греша горин значительно раньше чем это сделал марк захаров горин сказал коля Ничего сейчас не берей, не загружайся, я на тебя пишу пьесу. Меншиков в понимании многих типичный русский характер. Поставил ли я себе задачу показать русского со всеми присущими ему чертами, хитростью и широтой души, вороватостью и преданностью? Я не могу ответить для себя на вопрос, что значит типично русский характер. Я могу сказать, какой, по моим понятиям, типично финский характер. Я могу даже предположить, что такое American typical. То есть могу приблизительно определить этот человек средний американец, и его я могу изобразить. Русский человек в понятии тех же финнов и американцев, что-то вроде русского медведя. Но я же Россию знаю чуть больше, чем видит её со стороны. А когда приходится нам рассуждать о среднем статистическом финне и американце, получаются те же ветви развесистой клюквы. Говорить о том, какой из себя русский человек это прежде всего понимать, что он из тех, на кого полагается долго давить. чтоб он развернулся и ответил. Пример тому для меня, пожалуй, самый яркий Великая Отечественная война. Раскошный пример, хотя и не совсем этичный. В той войне мы потеряли миллионы сограждан, и неизвестно, отдалась нам победа невероятным мужеством солдат, хотя то, что мужество имелось безусловно, то ли огромной кровью из-за головотяпства наших генералов, и это тоже вечная характеристика России. Русский человек в идеале это мастеровой, человек смекалистый, но в то же время и Иванушка-дурачок, и Емеля на печи, и тот же Василий Тёркин, русский человек и Илья Муромец, и Алёша Попович. Нет, я не отталкивался ни от какого хрестоматийного русского хора. Даже не пытался его сыграть. Я разбирался в том, что мне предложил автор. Я себе придумывал человека по фамилии Меншиков. Из тех слов, что о нем говорили, из тех, что в пьесе про него написаны. Вот из чего складывался характер моего персонажа. Я, конечно, читал книги про светлейшего князя, одну, другую, и понимал, что наступит момент, когда мне придётся забыть всё, что я вычитал, и конкретно заниматься ролью. А какое у тех, кто посмотрел спектакль, сложится мнение о моём герое, истинно русский он характер или нет, не мне судить. Кстати, для меня русский человек, как ни странно, не пьющий Не абсолютно, упаси бог, но пьёт он только по праздникам. К сожалению, историческая судьба, исторические условия сделали всё, чтобы вытравить, уничтожить аристократическую интеллигенцию, интеллект нации. А без мысли нация деградирует и спивается. Очами своими наблюдаю премилые лица, в разных провинциальных городах нашей страны сейчас выползло огромное количество попрошаек. Раньше при советской власти милиция их гоняла, и жили мы вроде в чистой от бомжей Москве, особенно чистой, когда проходят олимпиада или другие всенародные праздники. Сейчас все эти язвы, если не умножились, то вылезли. куча детей, которые моют мне стёкла на машине, хотя я их об этом не прошу. Попрошайки, инвалиды. И не поймёшь, кто из них кто. Но в основном это спявшиеся люди. Мама и балет. Мамочка моя была балетмейстером. Когда я находился в юном и глупом возрасте, как поётся в одной из моих песен, туман глаза мне застилал. Туман этот назывался балетным искусством. Ничего другого я не знал и знать не хотел. Меня маленького мама таскала за собой на занятия в Детис. Я смотрел с детских лет на упражнения у балетного станка и изучил все балетные движения. Я пересмотрел по нескольку раз все балеты в Большом театре. Я был болен танцем до безумия. Я видел себя только на сцене Большого театра и считал, что танцовщик это самое лучшее, чем должен заниматься мужчина. Конечно, знал, что балетные люди должны быть растянуты и выворотны, и сам себя растягивал. Что, например, означает выворотные. Читал я запойно и вот, скажем, уткнулся я в толстый журнал, ложусь на спину, пятки подтягиваю под попку, а колени прижимаю к полу, грудой книг, чтобы ноги выворачивало. Ничего другого, кроме балета, я в своей жизни не представлял. Но мама меня в него не пустила. Аргумент один: Если бы была девочка, пожалуйста, а мальчик ни за что. Сегодня я ей очень благодарен за это решение. Век балетный короток, до 40, редко-редко до 50 лет. При этом не дай бог что-то с ногой, когда вообще, кому я сдался. Общее образование крайне низкого уровня, потому что все силы в училище направлены в течение 9 лет. только в одно место ноги. У меня много балетных друзей самого разного масштаба. Я по-прежнему преклоняюсь перед этим видом искусства и перед его главными представителями классическими танцовщиками. И тем не менее, вот не приняли меня в Большой театр. Или так, я в него поступил, но не стал солистом. Значит, я не могу. При советской власти жить от одной заграничной поездки с кардебалетом до другой? Иного варианта нет. В сорок лет на пенсию. Через год меня забывают. Я даже в этот театр войти со служебного входа не смогу. А у меня, предположим, нет балетмейстерского дара. Нет педагогических способностей. Предположим еще, что все хорошие места забиты. другого варианта, как ездить в Большого или в Подлитки, и там вести балетный кружок. Нет. Всё это моя мама очень хорошо понимала. К тому же, она наблюдала много сломанных, несчастных мужских судеб в балете. Вот от чего она была так категорична. Где-то в 15-16 у меня тягу к балету совершенно отбило. Хотя я и занимался в народном театре при Дворце культуры завода Серп и Молот. Там балет преподавали довольно серьёзно. Давали ежедневно станок, но я уже ходил туда не из преданности делу, а больше за компанию с мальчиками из моего класса. В принципе, если думать о профессии танцовщика, полагалось поступать в хореографическое училище, когда исполняется 9 лет. Но этот момент мы с мамой благополучно проскочили, а дальше интерес к танцам стал угасать, и я уже жил и рос, как нормальный московский мальчик с чистых прудов. Мама много ездила, редко меня воспитывала, чаще этим занималась улица. Маму я любил патологически. Отношения наши были не просто мать и сын, а еще... скреплённые настоящей дружбой я даже далеко не в детском возрасте ощущал себя не то что маминым сыночком, а просто одним единственным несмотря на то я зачастую оставался без контроля родителей я не совершал плохих поступков поскольку понимал что если мама узнает о моём недостойном поведении я умру от стыда не смогу этого пережить, слишком высок был для меня её авторитет. Жизнь Мамина так сложилась, что она из положенных 25 лет стажа 15 провела за границей. Назвать её творческую судьбу счастливой или несчастливой, не берусь. Она возвращалась в свой дом в Москву, она стажировалась в Большом театре у Александра Михайловича Мессерэра. Её имя Профессионалы знали. Но, возможно, она, выражаясь профессионально, пропустила темп. Перед ней сразу после ГИТИ состоял выбор или рискнуть и отправиться завоевывать себе имя в периферийных театрах, или сразу возглавить театр, но в стране далекой от балета. Она удачно поставила дипломный спектакль «Шурале» нигде не будь, а в самой Казани, после чего ей предложили не только стать главным балетмейстером, но и возглавить театр в Улан-Баторе. Она выбрала Улан-Батор. Дальше за этим решением следовали невероятная ответственность плюс советская власть, плюс она, женщина, плюс она представляет искусство великого государства, а балет – предмет нашей страны. традиционной гордости. Но зато абсолютная власть и возможность полного самостоятельного творчества. Она поставила в Улан-Баторе самые разные спектакли. Одним словом, составила репертуар театра на долгие годы. Потом мама провела много лет во Вьетнаме. Оттуда она мне привезла обезьянку У меня в детстве и кличка была обезьяний брат. Мама отсидела во Вьетнаме положенные 5 лет, то есть максимальный срок, определённый советской властью для командированного за рубеж специалиста. Вернулась. Год прожила в Москве. Вьетнамцы стали просить, чтобы маму опять к ним прислали, объясняя, что она должна довести до выпуска единственный курс молодого балетного училища. Поскольку во Вьетнаме вообще не было балета, она сама ездила по сёлам, отбирала для учёбы мальчишек и девчонок. Её детище первый национальный ансамбль танца Вьетнама. Однажды в СССР проходил фестиваль вьетнамского искусства или ещё что-то в этом роде, в общем, Большая делегация из Вьетнама приехала в Москву. Я страшно гордился, когда толпа молодых артистов со слезами и криками: "Мама!" кинулась к моей маме. С одной стороны, мама пережила взлёт собственного творчества, но с другой, как я уже говорил, она потеряла темп. Её не знала публика на родине. Батома на работала в Сирии. Продолжала ездить в южные страны, но работала и в Лондоне. Я рос с пониманием: даже если мамы нет, надо убирать дом. Но как себя заставить? Я брал пепельницу и вываливал её на пол, понимая, что приду вечером и мне будет стыдно на эту грязь смотреть. как я себя заставлял, чтобы в квартире всё было вылизано. Молодой парень и живёт один. Когда хочу, тогда приду, когда хочу, тогда встану. Когда хочу встану, не получалось. Я обязан был по утрам ездить в школу Студиум-Хаус. Но тем не менее, я существовал совершенно без всякого контроля, и всё же прилично учился. Когда мама первый раз отправилась во Вьетнам, там не было нашей школы, и я попал в московский интернат, где мы с моим будущим другом Володей Зеленовым, у него родители тоже служили за рубежом, правда, были дипломатами, оказывается, жили в одной комнате, но с разницей в 2 года, зато учились у одного педагога. Когда мы это выяснили, причём в Нью-Йорке, то оказались просто в шоке. Папа. Тут трудная история. Папа с мамой разошлись ещё до моего рождения, но мы с отцом много общались. Родители как-то очень интеллигентно развелись, без выяснений отношений. Папа к нам приходил, мама легко меня отпускала к нему. Я прекрасно знал свою бабушку, папину маму, знал всех папиных сестёр. Папа был единственным мальчиком у родителей, остальные все девчонки. Всего 4 сестры: Оля, Надя, Нина, Мария. Когда мама уезжала, я нередко прибегал к отцу в мастерскую на Фрунзенскую набережную, чтобы перекусить. Он с удовольствием меня кормил. Профессия отца, а он был художником, меня почему-то совсем не привлекала. Хотя мне нравилось рисовать, и художественный зуд в моей руке жил довольно долго. Где мои детские рисунки, я не знаю. Мама их сохраняла, но после её смерти я не заходил в её дом. Люда, моя жена, все мамины вещи сложила в чемоданы. Может, и рисунки там лежат? Там же, наверное, половина моего архива, который берегла мама, это записи лекций, программы первых спектаклей. Но рисунков, наверное, больше, нежели записей. Я даже ходил в изобразительный кружок. В 9 лет я написал картину «Старик и море». Естественно, мы. про золотую рыбку. Никакого отношения мой сюжет к роману Хемингуэя не имел. Моя работа попала на какую-то союзную выставку. Но когда мне исполнилось 10, рисовать перестал и больше никогда не притрагивался к краскам. А в мечтах я себя у Мальберта не видел никогда. Не имею представления Откуда взялась фамилия Караченцов? Каковы корни её и происхождение? Знаю, что первое упоминание Караченцевых идёт с 1634 года. Его нашли в записях днских казаков. Оттуда же герб этого рода, девиз на гербе, Бог мне надежда. По идее, если мы из казаков, то тогда все Караченцевы мои родственники. Если искать в фамилии тюркские корни, то кара во всех восточных языках чёрный, чены в некоторых из них орёл. Может быть, мы с татар. И татарские набеги сделали своё дело и вложили в нашу фамилию свои корни. я себя успокаиваю другим возможно кто-нибудь из комароков прыгал на карачиках или корячился и тогда я точно продолжаю фамильное дело хотя карачинцевы в той роде словные что мне показали прежде всего ваяки раз с папой росли четыре сестры Следовательно, я должен иметь немалое число двоюродных братьев и сестёр. И у одной из сестёр, Нины, был единственный сын. У другой сестры, Ольги, два сына. И у третьей, Нади, тоже два сына и дочь. У тёти Маруси дочь. Все старше меня, я самый младший. Родственники обычно встречаются, когда, не дай Бог, несчастье какое-то. Скончалась жена отца, мы все и собрались. Умер отец, мы снова вместе. Но близких отношений не сложилось. Скорее всего, от того, что папа жил в другой семье. У дочери тети Маруси росла дочка, моя двоюродная племянница. Она вышла замуж за военного и, Жила в каком-то провинциальном городе, да и сама сестра отца, моя тетка, жила в Брянске. Однажды на концерте ко мне подошла женщина. «А я ваша племянница. Вот, познакомьтесь, мой муж». Было и такое. Познакомились. Папа прожил большую жизнь, 90 лет. Общение у меня с отцом было вполне родственное вплоть до его смерти, точнее, родственное. почти до смерти. Так получилось, что к концу жизни папа жил напротив меня на улице Неждановой. И сейчас мои окна смотрят на окна его квартиры. Этот дом не новая постройка, но дом хороший, кирпичный, кооператив художников. До этого отец жил тоже в кооперативном доме, но у станции метро Аэропорт. А потом он стал, если не ошибаюсь, председателем нового жилого кооператива Союз художников, построенного в самом центре Москвы. Бывало, мама звонит: "Ты чего это вчера в 4:00 утра лёг? Мне отец сказал, что у тебя свет только в 4 по газ". Когда жена отца умерла, их общий сын, он тоже художник, стал тихо спаваться. вероятно, от безысходности. Он разрывался: от отца нельзя отойти, мало ли что тот мог натворить, не так газ зажжёт или ещё что-нибудь выкинет, а парню надо сидеть в мастерской и работать. Он не мог никак совместить отца и работу, плюс нищенское существование. В итоге Он находит какую-то квартиру, где хозяйка принимает отца. Сводный брат платит ей за это какие-то деньги, чтобы она за отцом следила и ухаживала, а квартиру своих родителей он сдаёт. Таким образом и существует. И, вероятно, имеет возможность заниматься своим ремеслом. Бог ему судья. Я не знаю, что бы сам делал в такой ситуации, но так, наверное, и не смог. Я бы себя гноил. Я понимал, что совершаю глупость, но тем не менее не смог бы кому-то отдать отца. Но сам отец к такому повороту в своей жизни относился абсолютно спокойно. Он доживал в чужом доме, причём далеко, чуть ли не за городом. Я как-то раз его туда отвозил и не выдержал, позвонил брату: "Забирай". Он сразу поехал туда, но отец спал. А на самом деле он уже во сне ушёл. Счастье, наверное, так умереть просто не проснуться. Достоящая близость у меня была с мамой. Она со мной ещё мальчишкой советовалась, как со взрослым. Мы всегда были вдвоём, я маму боготворил. Школьные годы. Однажды разговариваю с моей старой приятельницей, нашей самой знаменитой теннисисткой, в недавнем прошлом тренером сборной страны, сообщаю о гастролях в Америке, а она мне: "Коля, запиши телефон позвони по нему, когда будешь в Нью-Йорке. Ответит тебе Володя Зеленов. Скажи, что ты от меня. Он будет играть с тобой в теннис. Я его предупрежу. Я звоню, говорю, что я от Оли Морозовой, зовут меня Коля Караченцев. Приезжает к концу спектакля Володя Зеленов, мы с ним знакомимся. Производит впечатление красивый, высокий, с ранней седеной интеллигентный в очках, сдержанный, замкнутый и даже слегка чопорный человек. Тем не менее, мы ездим на какие-то корты и играем в теннис. Причём делаем это регулярно, два или три раза в неделю. Поскольку уже запахло свободой, артисты после спектакля разбредались в разные стороны: кто шёл смотреть ночной Нью-Йорк, кто усаживался в номере, устаившись в телевизор, кто ужинал. И только один ненормальный артист Караченцев после спектакля в спортивном костюме с ракетками и теннисной сумкой садился в машину и ехал куда-то на теннис. Однажды, когда мы с Володи играли, ко мне подошёл человек. Я из корпункта агентства Тас в Нью-Йорке. Был вчера у вас на спектакле. Смотрю и думаю, как вы такую нагрузку выдерживаете? Я бы после такой работы неделю лежал, а вы вновь носитесь как угорелый. Я ему не мешаю, мужик. У нас по 15 в решающем гейме. Наконец Володя и его красавица супруга Лола пришли к нам на спектакль, и он меня с ней познакомил. Жена у меня спрашивает: "С кем ты там в теннис-то играешь?" Я говорю: "С Володей Зеленовым". Она говорит: "А его жену не Лолой зовут?" Я говорю: "Лола. Я вместе с ней выросла". Тут пошло братание. Мы стали общаться домами, точнее, домом и гостиницей, ходить друг к другу в гости. А потом наступил следующий этап взаимоотношений. С Володей в следующий раз мы пересеклись спустя пару лет у Оли Морозовой, когда я приехал к ней в Англию посмотреть у Имблдонский турнир. Тут выяснилось, что мы с ним чуть ли не в одной комнате жили в интернате, только с разницей в 2 года. Здесь братаня дошло до последней степени, то есть утром встали с трудом, зато дружим по сей день. С первого класса я учился в московской школе номер 313. Жил в Девяткином переулке, а как называется переулок, где находилась школа, сейчас уже не помню. Девяткин переулок это район Маросейки, Покровки. Перван знаменитый армянский переулок, а следующий после него Девяткин. В моём классе училась ныне известная дама-драматург Татьяна Радионова. Потом, когда мама уехала в Монголию, мне пришлось поменять школу. В Улан-Баторе при советском посольстве существовала обычная школа, и я в ней 2 года в 7-8 классах учился. Не успели мы после возвращения привыкнуть к Москве, как мама через полгода или год отправилась во Вьетнам. Но в те годы в Ханое школы при посольстве с преподаванием на русском языке не было. Пришлось маме договариваться, чтобы меня приняли в интернат Министерства внешней торговли. В интернате существовал актив творчески настроенной молодёжи, такой клуб искусств для школьников. Удивительно это выглядит сейчас, но тогда мы собирались в детском театре, и нам читали лекции о театре такие люди, как Эфрос, Марков, Филиппов, легендарный директор Центрального дома литераторов. Далеко не все из нас стали не то что работниками театра, но даже не приблизились к творческой стезе театра. а зерна святого и доброго в наши души все же были брошены. Не знаю, есть ли сегодня этот клуб искусств. Он существовал очень долго. У меня там сохранились друзья, и я к ним ходил, уже работая в линкоме. Причем вся эта театральная активность пришлась у меня на последний, одиннадцатый класс. В Центральном детском театре была организована самодеятельная студия для школьников. Руководили студии супруги Геннадий Михайлович Печников, народный артист России, и Валерия Николаевна Теньковская, дай им Бог здоровья, артистка Центрального детского театра, теперь он называется Молодежный театр, очень красивая женщина. Нас взяли в студию вдвоем с моим одноклассником Алешей Теременовым, Матреницким. Третьего нашего приятеля не приняли. Он прибежал через день. Идиоты. Вы в детском театре, а я поступил в такую же студию, но при Доме кино. Там дают пропуск, можно смотреть фильмы. Через день и меня приняли туда же. В студии детского театра поставили спектакль Плутни Скаплена, где я играл Скаплена. а в студии Дома кино руководитель студии Александр Александрович Голубенцев спектакль Два цвета. Такой же спектакль шёл в Современнике. Я изображал бандита по кличке Глухарь. Ту же роль в Современнике играл Евгений Евстигнеев, в чем я очень гордился. Более того, в студии Придоме кино подготовка велась вполне профессионально. Из этой студии вышли такие актёры, как Борис Токрев, Николай Бурляев, Татьяна Великанова, Валерий Рыжаков. Работала там Галина Александровна Хотсревина, которая занималась с нами сценической речью. Мы с ней подготовили, если можно так назвать, репертуар, с которым я поступал в театральный институт. Маме я сказал, что иду в театральный институт. только когда уже пошел на третий тур. Я до сих пор дружу с ребятами, с которыми учился. Есть люди, что своих одноклассников не узнают на улице, потому что не видятся десятилетиями и друг друга забывают. Мы же собираемся не только на традиционный сбор, скажем, раз в пять лет или на юбилей школы, мы и и без круглых дат регулярно видимся. Обычно на моём дне рождения у меня собирается мой класс. Более того, мои однокашники, они же ещё и мои экзаменаторы. Они смотрят все мои премьеры, поскольку я их обязательно приглашаю. Но ругают они меня только за одно за мою занят Все же работают как нормальные люди, вечера обычно свободны. Поэтому одноклассники подстраиваются под меня, когда я могу, тогда мы и собираемся на дни рождения, другие, общие праздники. Этой дружбой я горжусь. Ребята из моего класса выросли самые разные, и с искусством никто из них не связан. Один врач, другой дипломат, третий военный, четвёртый учёный, пятый издатель, шестой геолог и так далее, и так далее. Не дай бог у меня что случится, я знаю, я уверен, через полчаса пять мужиков будут рядом стоять, Коля, что надо. Причём такое уже один раз было. Мне такие отношения и ценны, и дороги. Я очень хорошо учился До седьмого класса дочи хорды со школами, когда я начал ездить к маме то в Монголию, то ещё куда-то, я ходил в круглых отличниках. Иногда случались провалы по поведению, но это издержки двора. А в принципе, всё в рамках приличия. В интернате мы только жили, а учились в нормальной школе номер 40 в тёплом переулке, ныне улица Тимура Фрунзе. А может Теперь она опять тёплый. Школа делилась пополам: обычная и интернатская. В пятом или шестом классе ещё в первой своей школе номер 313 я побеждал на районных олимпиадах по немецкому языку. Так получилось, что сороковая школа попала в педагогический эксперимент и оказалась приписана центральному детскому театру. В нашу задачу входило приходить на спектакль, надевать повязку, на которой крупными буквами было написано "актив", и смотреть, чтобы мальчики не курили в уборных и прилично себя вели в театре. Детский театр это сложная структура, потому что там в первых рядах детишки ещё писаются, а в последних уже целуются. Юнона и Авос. 8 июля 1981 года, четверть века тому назад, вышел спектакль "Юнона и Авос". Он произвёл в столице в некоторой степени фурор. Да чего скрывать? Впечатление было такое, будто бомба разорвалась. Двери в театр ломали. Детально тот июльский день вспомнить трудно. То ли был день сдачи, когда власти принимали спектакль, то ли первый показ, но в памяти остался невероятный колотун, а от него полная прострация. Там перед моим выходом сначала появляется еретик, которого играл тогда Саша Абдул. И он кричит: "Граф Николай Петрович Рязанов!" Абдулов поворачивается спиной к зрительному залу и указывающим перстом тычет наверх, где появляется фигура графа. Я становлюсь в эту графьёвую позу, меня ослепляет свет и я чувствую, что правое коленко у меня ходит в амплитуде где-то сантиметров 10. Она гуляет, а я вроде нормально стою, вроде ничего, не падаю. Утром в день сдачи Захаров с Вознесенским поехали в храм, освятили три иконки, что тогда выглядело вызывающим поступком, и поставили их на столик в гремёрной Лень Шаниной. Она играла кончиту Поставили на столик моей жене Людмиле Поргиной, Люда играла богоматерь. В программке эта роль была завуалирована как женщина с младенцем. Боялись, что иначе не пропустят. 81-й год, еще Брежнев был жив, глухие советские времена. Третью иконку режиссер и автор принесли ко мне в гримерную. как и всё непривычное для советского идеологического чиновника. Юнона и Авос всячески тормозилась, и путь к зрителю был нелёгок. Был момент, когда Вознесенский с Марком из-за молитвы Богоматери в первом акте Юноны и Авос задумались: "Может, сыграем без антракта?" Тогда любой спектакль сдавался комис и всегда сдавали по нескольку раз. Не помню случая, чтобы с первого раза приняли. Тели сдавали раз семь. Сто поправок, что-то сумели отстоять, что-то пришлось поменять. Чаще, конечно, приходилось менять. Спорить трудно, сидит комиссия, почти никто не смотрит на сцену, все с карандашами, всё что-то пишут, головы вниз к блокнотам. И так пока занавес не опустится. Тут начинаются замечания. Три женщины в голубом Петрушевской четыре года сдавали. Юноной мы только начали заниматься. Тут же нам эту пьесу запретили репетировать, думаю, из-за Андрея Вознесенского. Вышел сам издатовский журнал с его участием, ныне знаменитый, а тогда скандальный «Метрополь», Если не ошибаюсь, это происходило в самом конце 70-х. Нам сразу же запретили работать с текстом Вознесенского. Всех, кто входил в число авторов журнала, перестали печатать. Главный редактор, им был Вася Аксёнов, просто свалил в США. В редакцию входили Искандер Ахмадулина, Битов. Всех поприжали. Андрей Андреевич спустя годик, как настоящий советский человек-патриот, поехал на Северный полюс, написал что-то про путешественника Шпаро, и нам вновь разрешили вернуться к Юноне. Что интересно, когда закрыли пьесу, композитор Алеша Рыбников, будучи уже на сносях своим произведением, испугавшийся, что оно не увидит свет, взял и и на свой страх и риск записал пластинку с песнями из Юноны, естественно, с другими исполнителями. Задача у него была простая хоть как-то мелодии выпустить в свет. Более того, он сделал презентацию в каком-то православном храме. Причём пригласил на неё пополам патриархию и дипкорпус. После чего даже упоминать о пьесе, в том числе и о тираже пластинки запретили навсегда. Потом, благодаря походу Димы Шпарова на северный полюс, нам вновь дали возможность заниматься Юноной. А когда спектакль вышел, что произошло года через 2, вышла наконец и пластинка. В результате зрители не понимали, что к чему. В восторге от спектакля они бросились раскупать диски с песнями и выяснили, что песни на пластинке ничем не похожи на песни, что они слышали в театре, более того, там другие исполнители. Объяснять столь запутанную историю долгое время не представлялось возможным: в Ленкоме одно, на пластинке другое. Мы просто махнули рукой. Но весной 2002 года состоялась специальная съёмка спектакля, которая преследовала две цели. Одна из них, как я понимаю, высокая потомкам на века. Вторая вполне земная, чтобы имелись видеокассета, аудиокассета, компакт-диск и чтобы всё это продавалось перед спектаклем в фойе театра. Я убежден, Юнона и Авось никогда бы не появилась, не выйдя в линкоме спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». Я в нем исполнял роль смерти. Точнее, сразу две роли, главаря рейнджеров и смерти. Как уверял меня Рыбников, он писал партии главного героя на меня, но в процессе работы понял, что... что значительно сложнее, причём абсолютно локально выстраивается роль смерти. Молодой Саша Абдулов сыграл Хуакина. А мне куда интереснее было делать смерть как образ. Звезда это дебютное освоение нового жанра, это первый спектакль нашего театра целиком построенный по музыкальным законам музыкальная драматургия определяла общую драматургию спектакля. Как я узнал об идее Юноны? Ленком, на Гастролях в Таллине, в вестибюле гостиницы Олимпия. Я встречаю, выходящую из лифта критика Зою Богуславскую, жену поэта Вознесенского. Андрей пишет на тебя роль. Потом уже Вознесенский мне принес изучать разные книжки с истории графа Рязанова, что, конечно, было познавательно и интересно. Так началась работа. В принципе, успех был предопределен, потому что Ленком к тому времени стал модным театром, при том с каждым сезоном набирающим силу. уже состоялся тиль, уже ломились на звезду, уже Захаровский Ленком начал говорить о себе во весь голос. Естественно, к театру пристальный интерес, плюс такое имя, как Андрей Вознесенский, плюс потрясающая музыка Алексея Рыбникова. Захаров долго думал, кто будет ставить пластику, танцы. В программке написано: Режиссёр спектакля Николай Караченцев. Это сильно завышено, потому что никакой я не режиссёр. Другое дело, я участвовал в работе над спектаклем с первого дня, а он начинается значительно раньше, чем актёры сталкиваются с текстом пьесы. Ещё до первой читки в театре идёт работа с художником, с авторами. Мы собирались у Марка Анатольевича дома. Там часами сидел Рыбников, сидел Андрей, сидел художник Олег Шейнис. Все взвешивали, обсуждали, решали, чего у нас не хватает. Не хватало, точнее, провисала линия кончиты. Захаров придумал сцену, когда она всех разгоняет кнутом. Алеша садился, наигрывал новую тему белой шиповню. Тогда же возник вопрос, кто может заняться постановкой движения. Я предложил Владимира Васильева. В первую очередь потому, что он мой друг, а во-вторых, я знал, что Володя уже пробовал свои силы и довольно успешно как балетмейстер. В большом он поставил Икара на музыку Слонимского. Мне казалось, что Володе будет интересно заняться юноной Захарова смущала, что Васильев чистой воды классик. Его главные партии это Дон Кихот, Спартак, тот же Икар. Но с другой стороны, большой театр, лучший танцовщик мира, народный артист Советского Союза, все звания и награды, которые есть в мире, всё у Васильева. Я пришёл к Володи домой, крутил ему какие-то записи, где рыбников сам что-то напевал, звучали какие-то хоры, кусочки из того будущего диска, записанного Алёшей на всякий случай. Наступила ночь. Уже ходит рядом, как немой укор, Татьяна Густавовна, Катина мама. Любимого ребёночка, собачку Лику давно надо выводить. Ей, как и Татьяне Густава, мне уже пора спать. Лицо сама откровенно демонстрирует, что хочет гулять. Я говорю: "Пусть сделает лужу, но пока куда ты не согласишься, я не уйду отсюда". Находим компромисс. Идём вместе с Ликой гулять. Володя задумчиво спрашивает: "Так это что? Про любовь ты так так?" Я возмущаюсь. Ты как был, так и остался балетным чудаком. В конце концов он сломался. Можно я приду на репетицию? Я с облегчением не меньшим, чем у Лики, ради этого ответа я полночи у тебя сижу. Пока от тебя больше ничего и не требуется. Володя Васильев пришёл на репетицию Юноны. артисты напряглись сам Васильев популярность чумовая мы ему проиграли кое-как слепленный на живую нитку будущий спектакль без движения без танцев после чего вместе с захаровым втроём пошли в кабинет к директору там васильев сказал что из-за того что ныне идёт на мировой сцене Он постарался посмотреть максимум, но то, что он увидел сегодня, вероятно, лучшее из увиденного, и он будет счастлив, если ему дадут возможность прикоснуться к этому произведению. На что Захаров сказал: "А можете вы всё это повторить артистам? Они ждут вашего мнения и безумно волнуются". Володя вышел к труппе. и всё слово в слово повторил. После чего Захаров так флегматично: "А теперь ставьте, Васильев. Как сейчас?" Захаров: "А что тут особенного?" Васильев: "Согласен, но мне надо какое-то время на прослушивание музыки. Не будем откладывать, вы же сейчас слышали какие-то куски?" Вот и сделайте нам танец в море соли и так до черта. Васильев говорит, ну что ж, давайте. Полетела по залу его одежда, а он весь был в коже, в кожаных штанах, кожаной куртке. В одну сторону отшвырнул куртку, в другую — портки. Ему наша костюмерша принесла тренировочный костюм за три рубля, тот, что с пузырями на коленках. переоделся в первом ряду и полез на сцену показывать. Дошло до того, что потом в Питере во время традиционных гастролей театра мы репетировали Юнону, а Володя по телефону кому-то из начальников кричал «Какая Бельгия! Я репетирую новый спектакль!» Для тех, кто забыл, в те советские времена это означало отказ от суммы, сопоставимой сейчас парой, если не больше, сотен тысяч долларов. В общем, всякое бывало. А тогда в первый визит Васильев сказал труппе: "Если вы хотите, чтобы у вас спектакль получился, вы должны ходить каждый день на балетный класс. Класс вам будет давать моя помощница Валентина Константиновна Савина. И вы должны понять, Даже такая страшная вещь, как балетный класс, может доставлять физиологическое и эстетическое наслаждение. В течение работы над спектаклем я не буду ходить на класс в Большой театр, а буду ходить на класс Валентины Савиной в ваш театр. Какая жалость, что мы ничего не снимали на плёнку. Володя в танце, в движении всегда великолепно выглядит. А тут он приезжал, казалось, специально готовый к тому, чтобы все поняли, как можно в классе быть безумно красивым. Думаю, что Боженька в то время поцеловал нас всех. Прежде всего ткнулся в лысину Марка, который придумал это фантастическое действие, не обошел ни и Алёшу Рыбникова, Андрея Вознесенского не пропустил и нас с Володией Васильевым. А потом наступило 8 июля 1981 года, день стачей. Во время репетиций появилось сидее играть спектакль без антракта. Я исходил из того, что в первом акте никакого человеческого действия нет, никакого человека нет. А текст, что ни слово, то жабы изо рта. Есть такое выражение, что не скажете то жабы изо рта, всё гадость, значит. А для советской власти разыгрываемое нами время Российская империя в середине 18 века, значит, тюрьма. Во втором акте начинается любовь. Может, это напустит тумана? Но Марк Анатольевич сказал, что невозможно, потому что артистам надо прийти в себя, надо переодеваться. Технически это невозможно. Ну, уповали на Бога. Я не присутствовал на обсуждении, не знаю, кто на него пришел, но, по-моему, комиссию по нашему спектаклю решила, возглавлял не сам председатель комитета по культуре при горсполкоме, а его заместитель. Комиссия втекла в кабинет директора обсуждать новый спектакль, и тут же вслед за ними вошёл Эльдар Александрович Рязанов, который никакого отношения к этой комиссии не имел. Его Марк Анатольевич по дружбе пригласил на просмотр. а оказался он в кабинете потому, что был уже легендарным Рязановым. Ну, давайте обсуждать, что думаете о новом спектакле. Я рассказываю из чужих слов, потому что здесь может быть что-то правда, а что-то неправда, но по легенде Рязанов сказал, что обсуждать. Всё, что мы видели, божественно. Счастье, что есть такой спектакль. И вся комиссия дружно согласилась с солдаром Александровичем: "Да, пожалуй". Таким образом, спектакль оказался принят, хотя на сцене для комиссии происходило что-то не совсем понятное. Потом появились статьи о спектакле. Причём появились в западной прессе. Наши притихли, не знают что писать. А у Ленкома конные милиции. Народ двери выносит. В Германии где-то там в Шпигле или в Штерне пишут. Взрывная волна от бомбы, которая разорвалась на улице Чехова, докатилась до стен Кремля. Юность Авоски. Так они озаглавили спектакль, не зная, как перевести его название и что это такое Юнона и Авос. А как можно Авос перевести? Да никак. Наконец, власти опомнились и начались своеобразные санкции, что играть нам разрешается не более одного или двух спектаклей в месяц. Каждый месяц репертуар всех московских театров утверждался в комитете по культуре. Поэтому они легко считали, сколько раз показывать Юнону. То же самое происходило и с Стилем. Но хрен с ними, проскочили, что для них Ленком капля в море зрителей, десятая доля процента от всех посещающих театры столицы. Потихонечку начали распространяться слухи, что Захарова собираются снимать, что ему уже предлагали возглавить театр оперетты, то есть по профилю. Кошмар! Но спектакль уже зажил своей самостоятельной жизнью. И, как ни странно, благополучно протянул уже четверть века, пережив советскую власть со всеми ее командами. комиссиями. Вспоминаешь, что творилось со зрителями? Чума, сумасшествие. Трудно сейчас такое представить. Ленком, мне кажется, всегда радость. Но тут ещё радость запретного плода, острого слова, не говоря уже о том, что всё происходящее в этом спектакле Всё было неожиданностью для зрителя. Театр Ленинского комсомола и жанр рок-оперы. Ёлки зелёные. Как это может быть рок-опера? Молитвы со сцены, да ещё в рок-ритме. Наша Юнона начала обрастать богатой биографией. Ещё бы столько гастролей. Париж, Это целая история. Нью-Йорк, Бродвей. Целая история. Накануне юбилея Юноны газета Известие напечатала большую статью, из которой я взял для своих записей лишь начало и конец. Под заголовком звучал так: Знаменитый спектакль шёл 299 раз, а выглядит на 20. Несмотря на свои 20 лет, на самом деле юбилей шарше убавили почти полгода. Премьера состоялась 20 октября 1981 года. Спектакль до сих пор молод. Зал набит. Спекулянты продают билеты по 1200 рублей, и они улетают со свистом. Постарели те, кто в 1982 году сразу после премьеры, правдами и неправдами прорывался в театральный зал, чтобы приобщиться к невиданному. На сцене театра под ведомственного Свердловскому РК КПСС вышла рок-опера. В кассе билеты стоили тогда 10 рублей. С рук шли по 50. Театралы чувствовали, что в СССР что-то изменилось. Гремел оркестр. Караченцев пел о том, что мексиканская красавица напоминает ему лик Казанской Божьей Матери. Свердловский РК КПСС отправлял бумаги в инстанцию. Московский ордена Октябрьской революции театр имени Ленинского комсомола занимается религиозной пропагандой. Через несколько месяцев после премьеры билеты шли и по 100 рублей. Спектакль был хорош, но более всего публику притягивало другое. А начало всему положило Юнона. Не первый и даже не первый культовый, но самый громкий из спектаклей Марка Захарова. Ещё не было перестройки. Горбачёв занимался Ставропольем, Ельцин проводил жёсткую партийную линию в Свердловской области, но те, кому удалось достать билет на новую премьеру театра имени Ленинского комсомола, почувствовали задох свежий ветерок, и время снялось с якоря. Впереди может быть что-то интересное. В 1982 году Свердловский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза жил как всегда, порождал новые бумаги, переправлял их наверх и не чуял над собой никакой беды, не знал, что ему явилось знамение того, что идеологически не выдержанный спектакль Московского ордена Октябрьской революции театра имени Ленинского комсомола Юнона и Авос предвещает скорый конец всех отечественных партийных учреждений РКПСС РК не ведал